Глава десятая. Возвращение блудного конокрада. Если кто-то считает, что мне стало стыдно, он ошибается. возвращении конокрада чувствовался какой-то подвох. Мне казалось, что цыган живался не по доброте душевной, а из-за чего-то другого. Какая ему корысть? Сам же герой дня соскочил с козел и, как ни чем не бывало, подбежал к Томасу. Жив старый. Приперся Варюга, ощерился конюх. Кобыла обещанная, где... Э, Рома, кобыло еще украсть надо, возмутился цыган. Я и так ради тебя ночь ехал и день ехал, успеть хотел. Лучшую лекарку привез. Э, да что с тобой говорить, пердун, старый, махнул рукой цыган и, вернувшись ко мне, расплылся в улыбки. — улыбке. Не рад, бара. Решил, что сбежал цыган, мне ней украл, да? Зачем мне хорошо думал? А что я должен был думать, пожал я плечами, мог бы предупредить, что уходишь. Будить не хотел, обезоружил меня цыган. Ты спишь, хорошо спишь? Как ребенок. Сны смотришь, а старый стонет. Я старого потрогал горячий весь хош лепешки на лбу пеки. Понял, быстрее ехать надо лекарку везти. И кибитка нужно нельзя старого в лесу оставлять. Не сердишься, что коней увел? Правильно сделал, что увел, похвалил я цыгана. А как ты не поводился ночью по лесу ехать? Привычный я, подмигнул Зарка, Коней в ночи воровать всегда легче, чем при солнце. И кони бегут легче, если им страшно. Семь лошадей хорошо, одна везет, шесть отдыхают. К полудню в таборе был. Потом лекарку искал коней, прятал снова сюда, но кибитка тяжело едет, медленно. Многословие действовало на нервы, пытаясь остановить слово извержение, пока оно не переросло в словесный понос, довольно невежливо перебил. «Ладно, потом доскажешь, лекарка, да твоя где?» «Пока мужчина не позовет, женщина не придет», — гордо сказал цыган, повернулся к кибитке и что-то сказал по-своему. «Потом уже снова мне». Папуша только свой язык понимает. Но ты сделай милость, не говори по-цыгански, не позорься. Смех смехом, а ей старика лечить. Я представил себе знахарку, или, как говорит цыган, лекарку, в облике старой ведьмы, страшной, как война с кочевниками. На изкибитке выскочила молодая особа, совсем не похожая на цыганку. Курносая, с длинными русыми волосами. Без платка стала быть незамужняя. От цыганского у девушки только невероятное сочетание богатства и нищеты длинная юбка из бархата, рваные в лоско, и пятки и ожерелье ожерелью четыре нитки, золотые серьги с рубинами, а на руке золотой браслет. Улыбнувшись, надеюсь, что мне. Попуша пошла к раненому, осмотрела, ощупала руки и ноги, сняла повязки, одобрительно подсокла языком, снова перевязала и вернулась к царке, что-то ему сказала. А когда тот начала оправдаться, выдала ему некое пожелание, а тё старик наград вспотел, а я покатился с хохоту. Это единственное, что я понял из оживленного разговора. Слышал когда-то, знаю перевод, но так до сих пор и не понял, почему сухари не мнутся, если в сумке будет лежать чей-то член. — Что знахарка-то сказала, — обминтисывался я. — Говорит, зачем ты меня в такую даль тащил? Мол, у старого гаджа все хорошо, почти вызрел. Дня через два встанет, через неделю будет бегать, как сивый мерин. Еще я сказала, дурак он старый, — вмешался разговор папуша. Я, по сути, Назарка покачал головой. Говоришь, лекарка лишь по-цыгански знает. Ну-ну. Эх, баба, — спрянул цыган и вошел к кибитке. Вытащил из-под облачка кнут, махнул им, прищелкнул, словом пригряя, а папу, вместо того, чтобы кричать или убегать, покорно повернулась, стягивая через голову блузку. Убрала волосы, приготовившись к наказанию. Постаравшись быстрее взгляд от обнаженной спины, успел увидеть на ней багровые полосы старых шрамов. «Отставить!» — рыкнул я на цыгана, а тот, уже изготовившись для удара. Приоткрыл рот от удивления. — Ты чего, капитан? — Положи кнут на место, — приказал я. Зарка, не убирая кнута, пытался меня вразумить. Внучка она моя. Нельзя, внучки такие слова дедушке говорить. Нельзя позорить. Если не выпарю, от людей позора не берусь. Я сказал, положи, — мягко попросил я, похлопал рукой по эфесу. Не уберешь, без кнута останешься. Зарка что-то бухнул сквозь зубы, но кнут убрал. Попуша, немного постояв, поняла, что бить ее сегодня не будут, принялась одеваться. Наверняка, оставшись без свидетелей, цыган выпарит внучку, а помешать ей этому не смогу. Но бить на глазах, да еще кнутом, не позволю». Папуша вытащила из кибитки корзину, улыбнулась деду, словно не только что собирался ее бить, и ушла. «Совсем распоясалась молодежь», — буркнул цыган. чуть мягче добавил. Сказала, дурак, ты старый, мог бы и сам лопуховно нарвать Мол, учила я тебя лечить, а ты так и не научился». «Серьезная девушка», — с уважением покачал я головой. Серьезный согласился цыган, похвастался. Она с малолетства, травки коренья собирала, у лучших не училась, городским аптекарем ходила. Один даже предложил ученики идти, хоть и не по обычаю это, но отказалась девка. «Ей со мной лучше. Теперь попуше других учит и меня учит». Я удивился, что аптекарь решил сделать женщину, цыганку, ученицей, но расспрашивать не стал. Кто знает, какие здесь нравы и обычаи? Решил сменить тему. «Ты старика прямо в усадьбу отвезешь или только до города?» «Папуша старого довезет, я с тобой останусь. Или ты решил, что я сюда лишь из-за герцких людей ехал, а как беда минула, сразу и убегу?» «Хотел бы сбежать, обратно бы не вернулся», — пожал я плечами. Я присел у костра, принявшись ухорошить угли. Цыган устроился рядом на корточке. «Почему ты только себя честным считаешь, а остальных нет?» «Привычка», — усмехнулся. — «ты меня обманул да не один раз, почему я тебе верить должен?» — Как же, не один, — возмутился цыган, — и тебя лишь раз обманул, так и то не со зла. — Понимаешь, — задумчиво проговорил я, — как-то все у тебя странно получается про солдат, которые за тобой гнались, ты не сказал. Но это ладно, поверю, что ты не знал, что они в Шварцвальд поедут. Но потом-то, когда тайное стало явным, зачем юрить было. Дальше. — Уехал ты ночью, ничего не сказал. О чем я должен подумать? — Поверю, что Томасу хотел помочь и меня не хотел будить. Вернулся молодец. «Поверил бы я тебе, вот только зачем ты меня снова обманываешь?» «В чем обманул?» — округлил царка глаза. Подумал немного, покрутил скалкучной головой, догадливо хмыкнул. «Обманул, сказал, что папушка по-цыгански понимает?» «Да у вас дети малые на разных языках милостыню просить умеют. А уж взрослая девка, так и подавно. Не знаю, зачем тебе это понадобилось, из-за такой ерунды врать, но сам понимаешь, малая ложь рождает недоверие. А у тебя-то вон их уже сколько». Э, бара, Артакс, согласен. Опять я тебя обманул, согласился в рюкзарка. Но не хотел я, чтобы папуша с тобой говорила, не хотел. Лекарка она лучшая, но годков-то ей мало. Внучка она моя, пятнадцать лет девке замуж пора выдавать, сообщил он проникновенно, будто бы я должен понять, что он имеет в виду, но, видя и недоумение, пояснил Ты, бара, не в обиду быть сказан, наоборот, молодец, но кабель ты. Если Рома кабель, это хорошо, когда он других девок портит, а внучку мне замуж надо отдать. Заговоришь ни слова за слово а потом, девку говорить пара пустяков, тебе удовольствие, а нам горе. Я чуть не зарычал от обиды, вот уж кем-кем о кобелем я себя не считал. Мимо женщин, конечно, не проходил, но за юбками не волочился, А когда довлочиться-то было? Стараясь сохранить спокойствие, спросил. «Кто тебе сказал, что я кобель?» Сорока на хвосте принесла, самодовольно усмехнулся цыган. «Сорока, говоришь?» — задумчиво взрек я. «Знаю я, как эту сороку зовут, и я их хост вместе с языком выдеру». «Ей выделишь», — золовался цыган, решил верно, что неприятный разговор для него окончен. «Вот и договорились», — кивнул я. «Переночуете, а завтра с утра уезжай, Томаса заберешь, домой отвезешь. И тебе со внучку переживать не надо, да и мне спокойней». «Не веришь мне. Хочешь могилой матери, поклянусь. На мертвых не обманывают, мертвые все знают». «Не верю. Можешь на меня обижаться, но ты меня уже трижды обманул. А где три раза, там и четыре». Не знаю, правда, почему ты вернулся, какая выгода. Вот жизнью внучки попринесся, поверю без разговора. Цыганский скиз. Верно, сидел сейчас и крывно до того, кто объяснил мне, чем могут цыгане кряся, а чем нет. Так чего ж теперь ломаться, подбодил я его. Рассказывай. Верно говоришь, убежать хотел. Ты-то всю ночь спал, а я сидел, думал. Со всех сторон у на нас чьи-то глаза пялились, только на поляну не зашли побоялись. А босс этот снова пришел, а одному на него смотреть совсем страшно. Зажмурился я, переждал, пока поляны не освободится. Решил, зачем проводать, стану, лучше живым останусь. Утро пришло, собрал я коней, как уздечки связал, да и поехал. Не будет меня, Артакс, искать не тот человек, чтобы из-за коней мстить. Утро скакал, день скакал, в табор пришел. Только хотел Армалому сказать, Традос Чавелы, другое место уходим, как стыдно мне стало. Думаю, как там Бара, как там Томас? Коней солдатских велел по разным местам разогнать, верным людям продать. Приказал папушке битку запрячь сюда, поехал. Выслушав горячую речь, я почти поверил, что так оно и было, но решил немножко поиграть. «Вот теперь верю», — сказал я равнодушно, — «почти. Сказал бы, что у тебя еще приключилось. По морде вижу, что либо врешь, либо что-то не договариваешь. «Э, Баро, у тебя в роду цыган нет», — усмелся Зарка через силу. Сняв шляпу, стукнул ее об землю. «Ну да, мне было стыдно. А почему должно быть? Ты мне никто, даже не Рома. А что отпустил ты меня, так нет до вороты, а из-за спеси своей, догонору да дворянского. Мол, рыцарю не гоже, с сколько накрадами дело иметь. Видел я, как ты на меня смотрел, как на навоз. Поехал я с тобой, чтобы от солдат спрятаться. Мне все равно, куда ехать, и не думал, что они шварцать сунутся. А что с солдатами бился, так ты и себя спасал». К чему мне из-за какого-то артакса пропадать, я себе живым нужен. У меня внучка растет, замуж пора выдавать. Ты покороче, попросил я. Цыган для гаджа братом не станет, это я знаю. Зачем вернулся? Седло хотел забрать. Вон под кустом лежат, забирай и проваливай. Зачем? Зачем? скривил зарко губы. Старичок пришел, седой, весь маленький ростом по пояс. Пальчиком погрозил, да и говорит Если крысали не вернешься, худо тебе будет, и не только тебе, а всему роду твоему до шестого колена. «Вернись, помоги ему, и котика передай», — сказал, — кота мне сунул, да и пропал. «А котик где встрепенулся я?» В кибитке не сообщил Зарко, после чего не приминул пожаловаться. Всю дорогу спал, как не в себя. Папуша его кормить хотела, не жрет. Я пошел к кибитке за меховым другом. «Кис-кис!» — начал я звать кота, но тут даже не отозвался. «Шоршик, зараза такая, ты где болтаешься?» только что здесь был удивленно сказал зарка не поленившись за лески биткой принялся чем-то греметь не обнаружил вырез и смущенно развел руками нету кота гулять ушел надеюсь ты курдули не говорил что там остранен притесался я ожидаю, что зарка опять начнет изворачиваться так оно и случилось какая курдолга начал было цыган но посмотрев как я скривился захлопал глазами как ты узнал зарка ты мне уже надоел начал я потихонечку закипать Кто тебе мог сказать, что я кабель, только курдула? Одна сорока у нас, других нет. Так, может, я с ней раньше встречался, тогда и узнал. Может, неделю назад, может, месяц. Я оглянулся по сторонам, нет ли поблизости внучки, подошел к цыгану, взял за и с небольшого размаха приложил лбом к кибитке. Хотел посильнее, но в самый последний момент удержался, кибитка крепкая, лоб мог не выдержать. Ты что, Бара, совсем спятил, мрачу, без обиды, признёс цыган, вставая из земли. У меня шишка будет? Или синяк? — У тебя, внучка, лекарка, пусть лечит, — угрюмо сказал. Я слегка досадуешь, что не сдержался. Я не железный. Сколько можно твою вранью слушать? Еще потерплю, потерплю, и голову тебя оторву, никакая лекарка не приставит. Давай-ка, убирайся отсюда по-добру, по-здорову, и чем быстрее, тем лучше. — Да не врал я тебе про курдулу, — угромки в прокачал Зарка. Мы со слепухой твоей давно знакомы. Она, когда молодая, была... К бабке моей за снадобие выходила, ребенка родить хотела, но все готово было, чтобы со стороны кто помог. Откуда бы я узнал, что Томас у по полюбовников ловит? Махнул рукой, и чтобы еще раз не теснуть, зарка, развернулся и пошел на ручей. Надо бы умыться, может, и успокоюсь. Но следом поперся цыган. Устроившись у воды, начал остужать рассеченный лоб и ворчать. «Капитан, ты за Томаса обиделся? Так это когда и было? Или за кобеля?» Я заскрипел зубами, но не вмется же фруну-говоруну. Захотелось взять старого конокрада за голову, сунуть ее в воду и подержать там минутки три. Нет, все пять. Но виноват я. Я ездил в усадьбу, начал цаганкаиться. Курдури деньги отдал, два талера. Не вру, испуганно поветился Зарко. Шесть лошадей было по талеру каждое, но продал в убыток за четыре. А половина — это твоя доля. Если не отдал бы, век мне удачи не видеть. Сказал старухе, что ты мне их в давал. Удивилась, что возвращая, но взяла. Но она и стала рассказывать, как ты по девкам плодивом шлялся, а невеста твоя, молодая, целыми днями плакала. Уходить хотел, меня старик этот остановил, кота подал. Вот и все. А как догадался, что вру? Наверное, когда-нибудь я все-таки пришибу этого вруна. Но сейчас мне стало смешно, а глядя на разбитый лоб чуточку стыдно. Как ты людям врать умудряешься, если врать не умеешь? Сам же в своем запутался. Так все просто же, радостно сообщил цыган. Утвердив шляпу на лоб, чтобы она закрывала садина, сказал, «Я людям вру, а они знают, что вру, но все равно верят. Любят гадже, и сиромалы им врут, доверчивые они. Ты один попался, на слово не веришь. Так как ты узнал, что ее курдулы был? Ты мне про какого то старичка плю? Домовой к тебе в кибитку пришел в Тамбер, где это видно, чтобы Брауни от своего дома далеко отходили». «Так это Брауни был?» Со своим удивленной рожицу Зарка. «То-то -то я понял, что старичка этого слушаться надо. Ай да я!» Не послушал бы Брауни, мне бы удачи не было. Каждый в сумку, чтобы сухари не мялись, мастер я, конокраду самым страшным цыганским ругательством, которое я знал. Но услуг говорить не стал, потому что так до сих пор и не понял, почему пожелание пенниса в сумке считается ругательством, и чего детородному органу в сумке делать. Слуг же сказал. В общем, чтобы завтра ноги твоей здесь не было. — Не гони меня, бараш, так! сложив руки на груди, — сказал Зарка. Если сам дедушка домовой приказал, не могу я тебя бросить. Удачи не будет, как жить стану. У меня помимо попуши две правнучки на выданье. Кто их замуж возьмет, коли бара удачи не будет? Хочешь, поклянусь, что больше врать не буду? Вот и не выдержал, я. Опять ведь врет. И он знает, что я знаю, что врет он о том, что больше не станет врать. Точно утоплю я когда-нибудь этого вруна. Дожил до старости, а ведет себя как подросток. У коста между тем хозяйничала папуша. Мурлочи себе поднос какую то зуновной песню девчонка закатывала за луг глиняные шары. Увидев меня из арказа, улыбалась и что-то затрещало. — Говори уж, чтобы Бара Артакс понял, — обреченно махнул рукой цыган. — Я деду говорю, старому Гадзу мясо поесть нужно, — пояснила папуша. Он кровью потерял много, обязательно надо мясо поесть. И я понял, что за блюдо печется. Посмотрел на Томаса, старик опять спал, покачал головой. Если лекарка говорит, надо мясо поесть, пусть поест. Вот я точно это мясо есть не стану. Я принялся готовить себе кашу. Пока варил, глина стала, как обожженный кирпич, и попозже начала разгребать золу и выкатывать шарики из костра, подталкивая их к деду. Проснись, старый ужинать, станем подраздарка раненого за здоровую руку. О, как пахнет-то вкусно, сказал Томас, учуя ароматные запахи. Втягивая ее в воздух, старик шумом проглотил стюну. Мяском свеженьким потянуло, не как кролика запекали. Зарка расколол шарики, выковыривал их содержимое и раскладывал по широким листьям того же лопуха. «Вот старый это тебе!» — вручился к Томасу лопушок, как ручает королевское блюдо. Томас принялся за еду, старательно смакуя и обсасывая каждую косточку. Покончил с одним лопушком, принялся за второй. «Молодой кролик-то нежный, кости маленький, совсем крольчонок, не иначе», — приговаривал Томас. Зарка, поедая свежее мясо, только переделался с внучкой, да иногда что-то с улыбкой я говорил, может смеялся над Томасом или надо мной. К счастью, дед с внучкой не настаивали, чтобы и я насладился народным цыганским блюдом. Я, вдыхая изысканный аромат молча, давился подгоревшей пшонкой, которую перед варкой опять позабыл окатить крутым кипятком. Томас наелся раньше других, улегся на спину и с довольным видом спросил. «Кроликов как ловили? Силки ставили?» Силки поспешил я ответить, показывая Зарке кулак. Твоя врачевательница на мастерице не только лечить, но и кормить, и ловить. Ежиков, которых все дружно ели, ловить непросто. Они хоть и выглядят медлительными, но бегать умеют. А девушка молодец. Сбегала в лес всего-то на полчаса, наловила и приготовила. Сам я ничего против ежей не имею. Наоборот, всегда забавляли фыркающие зверьки, сворачивающиеся и выставляющие иголки. «Не осуждают цыган. Им так часто приходилось скрываться в леса, голодать, что печеные или тушеные ежики стали для их народа тем же самым, чем для нас юлица штрудели или сосиски. Если буду очень голодным, съем и ежа. Наверное, если поголодаю подольше, съем даже крысу. Но если есть выбор, слопать несчастного и очень вкусного ежика или наесться не неукусной пшенной каши, выберу кашу». «Молодец, девочка. Хорошо приготовила», — похвалил старик лекарку. «Да зарделась». Азарка вроде бы недовольно глянула на старика, не принято у цыган хвалить своих женщин. Но в то же время было заметно, что похвала внучки ему приятно. А ведь любит он свою внучку, очень любит. Посмотрев на косточки, лежащие около Томаса, вспомнил о шоршике. «Папуша, ты кота не видела?» «Видела», — откликнулась девушка. «Он у могилы кого-то ловил». «Мышкует», — сыто отозвался Томас. «Мышкует хорошо. И кот развлечения, и нам забот меньше». Но я почему-то забеспокоился о коте, вдруг заблудился. При мысли, что кот может заблудиться, стало смешно. Кошки, если нужно, не по одной сотне миль проходят, чтобы домой прийти. Но все равно надо сходить посмотреть, где он там. же Брауни отправил ко мне своего любимца. Кота искать не пришлось. Словно почуяв, что о нем говорят, аж вышел откуда-то из травы, таща в зубах что-то странное и большое, едва ли не с себя ростом. Хвостатику было тяжело, но он не позволял себе отдыхать. Остановившись в нескольких шагах от костра, Шершик выпустил добычу из пасти, поставил на нее лапку и закричал пронзительно и противно, словно был не домашним любимцем, а диким котом. Вначале мне показалось, что это птица, но, подойдя ближе, увидел, что кот притащил здоровущую серую крысу. Нет, я слышал, что бывают огромные крысы, но всегда относил это за счет буйного воображения или преувеличения. Зарко поднял кошачью добычу за хвост, присвистнул. Фунта натрия потянет. Представив, как его тащить в зубах третье собственного веса, я поразился у посту Шоршика. А зачем он вообще притащил крысу, показывал трудолюбие? Я вспомнил историю, произошедшую в моем далеком детстве. Однажды наша семья праздновала день рождения дядюшки Николя, которого обожали и дети, и взрослые. К старику выстроилась очередь, чтобы вручить подарки. Луиско, любимый кот дядюшки, долго присмотрелся к вазам из горного хрусталя. Торгому оружию, золотым украшением и прочим, с его точки зрения, странным вещам, недобрительно мотал головой. В конце концов, кот куда-то убежал, а, вернувшись торжественно, положил к ногам старика свежую мышь. Улыбнувшись воспоминаниям детства, перевел взгляд на обеспокоенного цыгана. «О чем задумался?» — поинтересовался я. «Думаешь, много таких в лесу?» Крысюки по одному не ходят, глубоко мысленно взял Зарка, за хуст и зашвыривая его подальше. Обтерев руки о штаны, предположил, наверное, эти твари рыцаря и обладали». Я промолчал. Зачем проговорить вслух очевидное? С крысами связываться не хотелось, но что теперь делать? Зато разрешилась моя загадка, почему останки рыцаря не были растащены по всему лесу. Мы сегодня не стали обсуждать будущий поход, а легли спать. Нужно выспаться, завтра все и обсудим на свежую голову. Сегодняшней ночью плащ, брошенный на землю, казался твердым, а седло, подложенное под голову вместо подушки, жестким. Захотелось вернуться, забраться в собственную постель, чтобы под боком уютно сопела Кейт. Странное чувство. За двадцать с лишним лет странствий и войн легко расстался с мягкими постелями и прекрасными женщинами, меняя их на постилку из елового лапника. Старею. Но что же делать? Вечно молодым оставаться нельзя, да и не нужно. Меня мой возраст устраивает, молодую жену, ладно, пока еще невесту тоже. Конечно, мне бы положено иметь дочку такого же возраста, что и Кейт, искать ей хорошего жениха, а то и присматривать за внуками. Сам же всю жизнь твердил, что муж и жена должны быть примерно одного возраста, а что же теперь? А теперь стоит прикусить язычок и помалкивать. Но сколько лет меня хватит, как мужчину, не знаю, но чего наперед загадывать. Мысли неслись скач, прежде чем выстроиться в стройную систему. Думал, чем же я стану заниматься, вернувшись домой. Жить, как положено, хозяину поместья я не смогу, а читать книги и собирать оружие этого мало. Что бы сказал мой университетский приятель и субботник кинот по этому поводу? Никакой умной фразы вспомнить не смог, зато пришла идея, куда можно потратить часть денег, а заодно и найти применение самому себе. А не основать мне университет, где будут преподавать семь свободных искусств? Начал вспоминать эти самые искусства. Чему там нас учили? Кажется, на младшем факультете, как там его... Факультес арциум, нас грамматикой, риторикой и логикой. По завершении триума я даже защищал магистерскую диссертацию. О чем она была, я не помнил, зато прекрасно понял, как после защиты мы вместе с пьяными профессорами гоняли университетских стражников, а уже чудовищно болела голова. Чему учили на старшем факультете, не помнил совсем. Даже не помню, на кого я учился, ни то на доктора богословия, ни то на доктора медицины всю учебу воглотил пьяный угар за гулы по женщинам дуэли. Скорее всего, я подался бы вечные студенты, ваганты, кочевал бы из ретреции в Верону, из загреба в Ладугу, и в конце концов замерз под забором или погиб в пьяной драке, если бы мои родственники не отправили меня в лагерь наемникова на перевоспитание. Почему чему и как учат в университетах, это несущественно. Нанять толковых преподавателей, они их чему-нибудь да научат. Еще понадобится здание с учебными аудиториями, спальные корпуса с тротуарами для студиозов. Были бы деньги? А деньги у меня есть. Стану отцом-основателем, а куратором университета назначу благородную братницу в Эксберг. девушка умная, философские книги читает, думаю, ей понравится роль патронессы будущих бакалавров и докторов. Вдруг да вылупится из ученого гнезда новый платон или Спидекур, И, и опять-таки барышня на не нерасточительные и талеры зря не потратит. Я уже домечтался до мраморного бюста основателю университета, установленного перед главным корпусом или хотя бы до медной меморальной доски на фасаде, как понял, что на поляне опять появились непрошенные гости. И даже заранее знал, кто они, или все-таки что они. Мне бы закрыть глаза, да покинуться спящее может, и пронесло бы. Но любопытство пересилило здравый смысл, и я уставился на обоз. Все было как в прошлый раз. Призрачные кони тянули призрачные фургоны, Переливающиеся в свете на слуги разжигали холодные костры. Были и новые действующие лица. Среди охранников в старинных тешучих доспехах появились фигуры в керасах, их я насчитал ровно шесть. Хозяин обоза опять за что-то распекал своих слуг, закончив, обвел взглядом поляну и неожиданно остановил свой взор на мне. Теперь он уже не казался призраком, совершенно живой, из плоти и крови. Взгляд глубокий и пронизывающий, перед которым все мои умения, полученные годы учения и службы. Казались не более чем потугами маленького пажа, попытавшегося сразиться на дуэли с опытным притером. Я смотрел глаза человека, забыв, что он умер задолго до моего рождения, смотрел так, как смотрит с огромной высоты, на развернутую и под ногами бесну, стоя на краю обрыва, испытываешь одновременно и страх, и дикий восторг. Хочется взять и прыгнуть. Глядываясь в чужие глаза, я понял, что мне ничего не нужно. Мне не нужна ни слава, ни деньги. Мне не нужен ни дом, ни любимая женщина. Все, что мне на самом-то деле нужно, это стать одним из стражников каравана. Стать одним из них, что может быть прекраснее. Они шли всю свою жизнь, и тут теперь, после смерти. Это лучшие войны в мире, и великая честь стать одним из них. Я должен стать с ними в один строй. Нужно убить всех, кто попробует помешать, но нужен меч, где он? Когда ладонь сжала рукоять меча, меня словно бы облили холодной водой. Я увидел не лучшие в мире воинства и даже не призраков. Мертвецы, способны носить доспехи, передвигаться и говорить. Даже те шестеро, которых я собственноручно закапывал, не выглядели трупами. Им бы уже положен разбухать и течь, а они как живые. Невольно я начал вытягивать меч из ножен, делая шаг вперед. Взмахнув клинком крест и сделал второй шаг. Купец, только что смотревший на меня пренебрежительно, как смотрит господина никчемного раба, самую дешевую вещь, переменился в лице и очень медленно попятился назад. А ратники, до сих пор словно бы и не видевшие меня, принялись плавно подтягиваться к хозяину, закрывая его мертвыми телами. Мертвецов было много, они сжимали в руках непризрачное, а самое настоящее оружие, но страшно мне не было. Мой меч — это не кусок стали, вышедший из-под молота кузнеца, отполированный до зеркального блеска и заточенный до статой бритвы, а что-то еще. Что-то такое в клинке, что заставляло меня понимать, что сейчас я сильнее всех воинов, которым давно положено истять в могилах. Мои спутники спали, не замечая происходящего, зато рядом со мной оказались другие союзники. Гневка, которому было все равно с кем подраться, хоть с живым врагом, хоть с мертвым. А чуть подальше замер кот, прижавший уши и глухо, словно утробно рычащий. Обалдившись, что я не один, сделал следующий шаг, намеряясь вступить в бой со всеми сразу. Но весь обоз вместе с ратниками пропал, словно его и не было. Живые люди же продолжали спать, как ни в чем не бывало. Громко храпел Томас, лежавший на спине. Ему не уступал зарка, и даже молодая рекорка, заразившаяся от старшего поколения, тихонько похрапывала. Убирая оружие в ножны, показывая жеребцу, что опасность миновала, подумал, что спутники, ответить от меня, поступили мудро. И мне, дураку, если уж не спалось, нужно было просто покрепче зажмурить глаза и сделать вид, что вокруг ничего не происходит. Утром не удержался, чтобы не рассказать о новой встрече с призрачным Амбосом. Как оказалось, Томас тоже слышал про этот обоз, но в отличие от цыгана, имевшего смутное представление, за что были наказаны купец и его люди, сказал очень уверенно. Хозяин обоза видел, как родители ребенка убили, за это его и прокляли. «Ребенка убили?» — сполошился цыган. «Как так можно своего ребенка убить?» Зарка расстроился не на шутку. Ребенок свой или чужой, или для цыган священное существо. До семи лет ему позволялось делать все, что угодно, и даже бить за проказы ребенка было нельзя. Я ни разу в жизни не видел цыганских детей-сирот, хотя взрослые погибали довольно часто. После смерти родителей сироту возьмет к себе близкий родственник, нет, близкого то возьмет дальний. Нет родственника возьмут соседи или случайные знакомые. А встретиться с цыганом любой ребенок, оставшийся без родителей, они его тоже возьмут и вырастят как своего. Я бы не удивился, если бы узнал, что папуша, так не похожая на своего деда, не родная внучка, а приемная. «Правда, не понимаю, как безумная любовь к детям может сочетаться с рубцами на спине девушки, но кто я такой, чтобы судить других?» «Страшно это дело своего ребенка убить», — покачал головой зарка, «А тот, кто смотрел, как его убивает, тот еще хуже. Верно, за такой грех и проклял Господь лес и всех тех, кто убивал и смотрел». «Кордула, — говорит, — если муку не просеять, жучок заведется». Посмотрев на наши недоверные лица, пояснил. «Это я к тому, что если лес проклят, то здесь тут и заводится». «Хорошо, что вы меч достали, не зря Фройлен Кэтрин старалась». «А при чем здесь Кейтрин? удивился я. Томас посмотрел на меня слегка снисходительно. «Вы то в ту ночь спать изволили, а мы с Курдулой к походу готовились. Старуха сухари сушила, а я болты готовил для всякой нечисти, цельный грош извел. А Фройлен Кэтрин, Паттеру пошла, ваш меч освещать». Паттер-то сердился вначале, идти не хотел, был утра дождитесь, как все добрые люди, но куда там... Вы же, нашу Фролин, знаете, переупрямить ее до сих пор никому не удавалось. Пришлось и отцу службу служить и чин освещения проводить. Вот она!» — протянул я. Теперь стало понятно, почему призраки шарахались от моего меча. И еще. Слуха об этом говорить не стал, но мысленно улыбнулся и припомнил намокший подол и испачканный туфли Кейт. Вот она куда ходила. Приеду попкой и надеру, если рука поднимется. Все-таки до храма идти не близко, да еще ночью. А если бы что-то случилось... «Нет, надеру». «Господин Артаксу, что решили?» — подал голос Томас. «Я слышал, что у меня усадьбу хотите отправить». «Хочу», — подтвердил я. «А что с тобой делать с раненым? Либо в усадьбу возвращаться, либо здесь оставлять. А как ты один будешь?» усадьба усадьбу не поеду», — твердо сказал старик. «Как я в Хрой и в Глаза посмотрю. Вместе поехали, вместе обратно вернемся». Верно, старый говорит, вместе идти надо, — поддержал Томаса цыган, хотя Конюк говорил немного о другом. Ты, Борар, так, человек умный и воин-умелый, но один в черном лесу пропадешь. Лучше мы еще день-другой здесь побудем, подождем, пока старый на ноги встанет, а потом все вместе пойдем. Вместе всегда веселее, а попозже пусть домой возвращается. День-другой усмехнулся я. А две недели не хочешь? Раны у старика не тяжелые, но крови он потерял много. Хорошо, если сможет стать через неделю, а уж когда сумеет ходить, тем более по лесу, известно одному Господу». Я могу старого гадца за два дня на ноги поставить, твердо сказала лекарка, а понадобится так за один день. Вот видишь, бара, а ты со мной споришь, победно скинул голову Зарка. Внучка у меня умная. Сказала поставить на ноги, значит, поставит. А я, раз я спорю, пожалуй, плечами, поставить-то на его поставить, а что потом в лес вместе с нами пойдет, сказал Зарка, но уже без прежней уверенности. Поставить на ноги это не значит вылечить. У цыган всегда есть в запасе какие-нибудь хитрости, пригодные хоть для коней, хоть для людей. Я не сомневался, что у девчонки есть в запасе какие-нибудь хитрые травки, способные поставить старого конюха на ноги даже не за день-два, а за час-полтора. И устанет он, и в лес пойдет с нами, но выйдет ли из него? А если выйдет, чем вернется до старика быстрое лечение? Матушку природу не стоит обманывать. Я бы еще согласился, если у нас на хвосте висела погоня, когда можно и рисковать, а так... Зарка и Папуша говорили то по-цыгански, то по-швапсонски, в перемешку с Селингским. Но мы их понимали. Ночь кролась идти в лес вместе с дедом, но старый Конократ не хотел тащить девчонку в пасть непонятно какого зверя. И я бы на его месте не пустил. А еще я понимал, что перехитил самого себя. Народ был уверен, что славный рыцарь Артакс пойдет в страшный сфотсвальт один, будет искать останки молодого Йоргина до победного конца. Но я-то хотел только зайти в лес, повредить там полдня для очистки совести и вернуться обратно на поляну, ставшей почти родной. За день и гневка никто не съест, а пусть бы попробовали, да и меня тоже. Но говорить об этом слух не хотелось. — Думаю, лучше всего, если мы с в лес пойдем, а Пуша с Томасом нас будут сдать и за конями присмотрят. Пойдешь со мной, Бара? — спросил я цыгана. — Пешком? — цыган. — А ты не видишь, какой тут лес? Деревья стоят, как колонны, не пройти, не проехать. Нам лошадей на своем горбу тащить придется. — Я что скажу, Бара? — заявил цыган. — Там, где человек пройдет, конь тоже пройти сможет. Если я с лесом давно дружу, знаю, что какая-никакая дотропка найдется. А враг, если не спешить, обойти можно». «Нам же в лесу воевать не надо, а только вперед идти». «Верно, он говорит, господин Артак», — смешался Томас. «Те деревья, что у дороги растут вокруг поляны, они верно тесно стоят. Но дальше они расти пореже будут. Я ж сами знаете, кроме конюха еще и садовником был. Ежели деревья тесно стоят, они друг дружке мешать станут. Для корней под землей место надо, чтобы воду искать. Вот они друг дружку и давят. Те, что сильнее вверх лезут, чуть глубже в лес, а там и проехать можно». Ну, где-то по воду поведете. Но с конем вернее, да и припасы сможете взять. Я слегка задумался. Идея идти в лес вместе с гневком мне нравилась больше, нежели оставлять его здесь, пусть и под надзором цыганки. От Томаса, как от сторожа, прока не будет. Да и гнидой, если оставить, может обидеться. Не поймет боевой друг, что я о нем проявил заботу. У жеребца свой кодекс чести. Сам погибай, а друга или хозяина выручай. — А куда пойдем-то, Бара? — принеслся цыган. Куда идти, я и сам не знал, но знал, как ответить на вопрос. Вытащив кирасу, сообщил. Вот, нашел недалеко от могилы. Господи, да это же кираса господина Йоргина, сприснул руками Томас, позабыв о ране, но она сама напомнила себе болью. Постановая, конюк дотянулся до панциря и взял его здоровую руку. Мне показалось, тот начнет целовать старую медь, но обошлось. Не дошла приязанность к бывшему хозяину дарабского обожания. В этой керасе господин Йоргин в попал, — подтвердил конюх. На нее отдельно пришлось деньги собирать. «Дай-ка потрогать», — бесцеремонно забрал цыган керасу. Ухватив панцирь, пошел по нему к ногтям, уважительно произнес. «Старая медь, славная. Мне бы такую медь, я бы таких колокольчиков отлил. Мира дэбов». «Обрь станет. Вайме». «Цыгану дай волю, он из любого металла колокольчики отливать начнет». Отобрав от греха подальше доспех, сказал... «Вот от того самого места, где я кирасу нашел, пойдем мы с тобой все прямо и прямо. А как дойдем, так все и поймем. Все ясно?» «Хорошо, ты дорогу знаешь, бара, уважительно принял Зарка. Если все прямо и прямо, точно не заблудимся». «И мимо не пройдем», — согласился я. У меня еще была надежда на Шоршика. Отродясь не слышал, чтобы коты служили проводниками, но чем мой кот хуже собаки? Вот и станет Шоршик путеводным клубком. Ведь зачем ты прислал его Брауни?» Говорят только для того, чтобы поймать крысу. И еще что-то не договаривает Томас, но не договаривает.